Глава 13 Чувствую, как где-то под желудком становится пусто и неприятно. Это ведь хорошо, что у него есть невеста, да? Ведь так? Это значит, что меня он оставит в покое? Но невеста ведь не полчаса назад появилась, а значит, уже была. Тогда почему Игнат преследует меня? Амина подходит ближе, медленно ступая, как будто мы в каком-то странном спектакле, и она точно знает сценарий, а я — просто статист, которого поставили на метку и забыли предупредить, что сейчас будет сцена с пощёчиной. Я не двигаюсь, только смотрю. Внутри все напрягается, будто я готовлюсь к удару. «Ты ничего не скажешь?» — спрашивает она, склонив голову на бок. «Даже не попытаешься оправдаться? А мне есть за что?» Отвечаю, и голос звучит тише, чем хотелось бы. Она усмехается. Губы изгибаются идеально, как у актрисы, которая знает, что играет змею, но все равно наслаждается каждой репликой. Весь город знает, кто такой Игнат Касьянов. И все равно нашлась маленькая девочка, которая решила, что сможет быть рядом с чудовищем. Она прищуривается. Ты не понимаешь, с кем играешь. Я с ним не играю. — говорю. — И вообще это не ваше дело. — Не моё? Амина плавным движением откидывает волосы за плечо и делает шаг ближе. Теперь между нами всего пара шагов. Он был моим. Мы должны были пожениться. Мы заключали договор наши семьи, наши интересы. Я с детства знала, кто он, что он. Я была готова ко всему. — Тогда в чем проблема? — пожимаю плечами потому что ты вернулась». Резко кидает она. «Ты со своей жалкой музыкой, своими детскими глазками и видом потерянного щенка. Он пять лет молчал, пять лет поднимался, становился сильнее. Все шло по плану, пока ты не влезла». Мой желудок сжимается, в горле появляется неприятная горечь. Слова этой Амины больно царапают. «Никуда ведь я не лезла, не нужно мне это. А теперь слушай меня внимательно». Говорит она, и голос становится низким и опасным, вибрирует угрозой. «Мне все равно, что между вами было. Ты ничего не значишь. Ты — просто ошибка прошлого, которая делала его слабым. Воспоминания, занозы под кожей. Он переживет это, поверь. А вот ты — вряд ли». По спине бежит противный холодок, и я делаю шаг назад. Только один, почти незаметный, но она это видит. «Ты думаешь, что он защитит тебя?» — шипит, ухмыльнувшись. «Он сломает тебя, Варвара, так же, как сломал всех, кто пытался перечить ему. Ты будешь у него в постели, но не в жизни. Он никогда не выберет тебя, наиграется, сломает и выбросит на помойку, туда, где тебе и место». «Мои пальцы сжимаются, ногти впиваются в ладони. Больно. Хорошо, это боль настоящая». Амина говорит страшные вещи, но глубоко в душе они отзываются болью, потому что... Потому что она права, и я сама это знаю. Я не просила его выбирать меня, — шепчу, качнув головой. Не просила вообще врываться снова в мою жизнь. «Зато я попрошу», — говорит она, — «и если ты думаешь, что сможешь выжить между мной и ним, ты плохо понимаешь правила этой игры». Она разворачивается, идет к двери, так же не спеша, плавно, виляя бедрами, как кошка, знающая, что уже загнала мышь в угол. Игнат, не твой. Оборачивается уже на выходе. Никогда не был и никогда не будет. И если ты останешься рядом, ты пожалеешь, что вообще появилась на свет. Дверь закрывается. Я стою стоять в кабинете одна. И только теперь замечаю, как дрожат руки и как быстро, невыносимо быстро бьется сердце. Она ушла, но ее слова, они остались. Повисли ядом в воздухе и гвоздями впиваются в грудную клетку. Игнат не твой, никогда не был. И почему-то это так больно. Варя, дверь резко распахивается, и в кабинет влетает Тома. Я же, придерживаясь рукой за край фортепиано, оседаю на пуф. В коленках слабость такая появляется, что на ногах сил нет стоять. «Эй, ты белая, как стена!» Тома подбегает ко мне и трёт мне плечи, качая головой. Потом ныряет в стол, достает оттуда чашку, пакетик чая и щелкает выключателем на чайнике. «Это что за блядище к тебе приходило?» Накидывает мне на плечи мой кардиган, который дежурно висит на вешалке в углу кабинета. «Это она тебе чего-то наговорила, да? Что еще за кобра? Чего хотела?» Том, качая головой, чувствую, как слёзы подступают глазам, а вместе с ними и злость. На себя, на то, что такая мямля всю жизнь, что характер как будто из ваты. «Может, будь папа жив?» Я бы не была такой размазнёй и училась бы давать отпор. Только папы нет. Его убил Игнат, тот самый, который пытается во второй раз сломать мою жизнь. Хотя у него самого есть невеста и жизнь, о которой я знать ничего не хочу. И меня порывает, зная, что я не хотела посвящать Тому, но силы так внезапно заканчиваются, что падаю ей на плечо и вываливаю все от начала и до конца».